День 4. Стать смертным Прежде чем подписывать, я все же самым внимательнейшим образом прочел текст документа. Ничего личного. Пусть Томас Хейвуд не сопит недовольно, просто времена настали такие, что на слово я уже никому не верил. Но президент не соврал. Именно сказанное им и было прописано в объемном приложении к приказу об увольнении, правда, изложено все было в хитроумных юридических терминах. Нашлись, правда, два важных момента, которые президент почему-то не озвучил. Первая из них – корпорация обязалась возместить мне понесенные в ходе ивента расходы сразу же после окончательной и бесповоротной смерти персонажа, компенсировав трату личных денег. Хорошая новость. Я уж было раскатал губу, планируя вкинуть все доступные средства в донат и усиление армии темного владыки, раз уж эти вложения корпорация все равно обещает мне вернуть. Вот только увидел прописанное ограничение в размере не более полутора миллионов кредитов. И сразу погрустнел. «Примерно такую сумму я уже и вложил». «В своем видеообращении по части крупной фирмы, и взятого в аренду Степлера, как ни странно, ты был прав», прокомментировал президент, видевший, что я добрался до этого параграфа. «В бюджете корпорации действительно не предусматривались средства для закупки темным владыкой армии. Я выбил кое-какие средства из остатков различных фондов, хотя перед собранием директоров любые неучтенные траты плохо отражаются на отчетности». Полтора миллиона — это тот предел, который, возможно, было выжить без серьезной перекройки финансовых показателей. Вторым важным моментом было прописанное ограничение, что указанная выплата, как и возможность вывода сотрудникам корпорации игровых денег в реал, немедленно блокируется, если сотрудник нарушит принятые в компании правила. В частности, в публичных выступлениях или опубликованных видео раскроет коммерческий, или технологические секреты, либо допустит высказывания, порочащие деловую репутацию как корпорации бескрайний мир в целом, так и отдельных ее сотрудников. Этот абзац был даже специально выделен жирным шрифтом для привлечения моего внимания. «Фактически мне был поставлен ультиматум. Будешь трепаться языком о случившемся похищении и других нелицеприятных моментах из жизни корпорации, со свистом вылетишь с работы и вместо компенсации расходов, а также симпатичной суммы с шестью или даже семью нулями, получишь ноль без палочки». Больше неожиданностей в тексте я не обнаружил. Томас Хейвуд сидел напряженно, ожидая от меня споров и возражений, а потому был невероятно удивлен, когда я просто поставил свою подпись и, не прощаясь, молча вышел из кабинета. Что-то пытаться доказывать в свое оправдание, а тем более упрашивать высокого начальника, я не собирался. Во-первых, собственная гордость не позволяла мне унижаться и умолять. Во-вторых, я понимал, что от Томаса Хейвуда мало что на самом деле зависит. Кресло под президентом вовсю шаталось, и он не мог пойти сейчас на любые уступки, которые могли не понравиться будущим хозяевам корпорации «Бескрайний мир». Двери вызванного мною лифта открылись, и... Я не сумел сдержать эмоций от неожиданности вздрогнув и даже отшатнувшись, поскольку из кабины вышел директор службы внутриигровой безопасности Андрей Соловьёв, собственной персоной. Ах да, Томас Хэйвуд же говорил, что вызвал его для самого серьёзного разговора. Заметив мою реакцию на своё появление, жутковатый безопасник усмехнулся и снисходительно похлопал меня по плечу. «Тимур, ты совершенно зря пугаешься, я вовсе не враг тебе». Твоя работа тестировщика и живого мотора крупных ивентов меня вполне устраивает. Как наиболее вероятный новый президент корпорации «Бескрайний мир» я даже повысил бы тебя, поручив руководство всем отделом тестировщиков». Вот это поворот. Андрей Соловьев совершенно не скрывал, что на ближайшем совете директоров планирует сместить Томаса Хейвода с его поста и сам стать президентом. Видимо, мой собеседник чувствовал за своей спиной реальную силу, раз настолько открыто говорил о своих амбициях. Но и Томас Хейвуд, насколько я только что заметил, просто так не собирался сдаваться. Интересная же состоится сейчас встреча в кабинете президента. Два президента как бы многовато для одной корпорации, пусть даже такой огромной. Так что диспут между ними наверняка будет жарким. А между тем Андрей Соловьев, придерживая ногой двери лифта, чтобы они не смогли закрыться, продолжил беседу. Тимур. «У меня множество грандиозных планов на будущее, для воплощения которых потребуются такие способные сотрудники. Со мной ты резко пойдешь наверх и достигнешь многого, а потому я рассчитываю на твою поддержку при голосовании на совете директоров и на твои 2% акций». Во время произнесения этой фразы собеседник внимательно наблюдал за моей реакцией, довольно рассмеялся, легко уловив на лице проявление удивления и растерянности. «Что?» Ни Кирена Тайль, ни ее давний ухажер и любовник Томас Хейвуд не были с тобой откровенны? Тогда позволь первым сообщить тебе приятную новость. Скоро ты будешь очень богат. Твоя активная игра во время ивента с летающей змеей, а также ты сам, как амбициозный, решительный человек, очень понравились вице-президенту корпорации Несси Тайль. Эта незаурядная женщина решила принять участие в твоей судьбе и завещала тебе 2% акций корпорации «Бескрайний мир». По текущему курсу это почти 7,5 миллиардов кредитов. Поздравляю тебя, Тимур. У меня замер дух от такой сногсшибательной новости. Нет, я и раньше уже слышал полунамеки разной степени откровенности о том, что мое имя включено в список наследников Инессы Тайль. Однако впервые прозвучала конкретная цифра 2 – 2% акций корпорации «Бескрайний мир». Это было много. Даже очень много. Такое колоссальное наследство сразу же делало меня даже не миллионером, каким я и так уже потенциально являлся, при условии всех выплат при увольнении, а сразу миллиардером Вот только если словам Андрея Соловьева можно было верить, а этот человек как раз никакого доверия у меня не вызывал. Именно он стоял за моим похищением, и насколько я видел конструкцию верткапсулы с прикрепленными к ней баллонами, вовсе не собирался выпускать меня живым после использования в своих планах». Тем не менее, несмотря на настороженность и внутреннюю напряженность, я постарался улыбнуться, чтобы продемонстрировать опасному собеседнику свое якобы расслабленное и довольное состояние. Андрей Соловьев воспринял мою улыбку за чистую монету и сам довольно заулыбался. «Как видишь, Тимур, я максимально откровенен с тобой. Сейчас мы находимся по одну сторону баррикад, и наши цели совпадают. Да и в будущем мне пригодится твоя помощь, а тебе стоит держаться поближе». Открою даже небольшую тайну. Единственный человек, которого тебе действительно стоит опасаться, это Кирана Тайль, родная внучка бывшего вице-президента, поскольку, согласно завещанию, в случае твоей смерти 2% акций корпорации отходят ей. Кира взбалмошна и эмоционально неустойчивая прожигательница жизни. Она давно живет непосредственно накопила столько долгов, что кредиторы даже подали в суд и заблокировали ее активы. А потому соблазн устранить тебя, чтобы рассчитаться с долгами, У этой девчонки может быть слишком силен. Кстати, ты случайно не в курсе, где сейчас находится Кира? С утра никто не может с ней связаться. Как же все в словах Андрея Соловьева выворачивалось наизнанку. Одна и та же ситуация с замораживанием счетов моей подруги, на которую эмоционально жаловалась Кира и которую отстраненно комментировал президент, была описана с диаметрально противоположной точки зрения. И Кира Тайль в этой версии выглядела вовсе не жертвой рейдерского захвата семейной корпорации «Бескрайний мир», о скрывающемся от судебных приставов транжиры банкротом, с которого кредиторы пытаются вытрясти накопившиеся непомерные долги. Не знаю, чья версия на самом деле была правдивой. Возможно, истина находилась где-то посередине, но душой я все равно был на стороне своей рыжей подруги. Хотя на заданный Андреем соловьёвым вопрос ответил максимально честно, нисколько не покривив душой. «Понятия не имею, где сейчас находится Кира». Мы куда-то ехали, ее охрана говорила об охраняемом дворце и замеченном возле него стрелке с ПЗРК. Все было вроде нормально, как вдруг Кира неожиданно психанула, совершенно без причины обругала меня и бросила в незнакомом районе мегаполиса. Сама же улетела на флайере. «Как это на нее похоже!» — рассмеялся безопасник. «А вообще тебе повезло, Тимур. Подозреваю, что на самом деле тебя везли в безлюдное место, чтобы там по-тихому убрать». Но то ли условия вышли неподходящими, то ли просто избалованная девчонка не решилась на хладнокровное убийство и в последний момент передумала. «В любом случае, на твоём месте я бы так больше не рисковал и держался от Кирена как можно дальше. Всё, мне пора. Начальство вызывает по какому-то поводу. До скорой встречи на совете директоров». Андрей Соловьёв убрал ногу, и двери лифта наконец закрылись, отрезая меня от жутковатого собеседника. Я с облегчением выдохнул, только сейчас осознав, насколько же сильно нервничал во время этого разговора. Снова в присутствии бывшего военного я чувствовал себя беспомощным кроликом перед удавом и ничего не мог с собой поделать. От этого человека осязаемо веяло смертью, несмотря на все демонстрируемое фальшивое дружелюбие и обещание грандиозных перемен к лучшему в моей жизни. Да и его словам про желание Киры меня убить я нисколько не поверил». Возможно, безопасник и не врал, и согласно завещанию ее бабушки в случае моей смерти, Кира действительно получала те 2% акций корпорации, которые были отписаны мне. Но при всей импульсивности моей подруги и при всех ее нынешних финансовых проблемах, я совершенно не верил в возможность удара в спину со стороны рыжей красавицы. В любом случае, над всей этой грызней, ведущейся вокруг наследства Инессы Тайль, стоило очень серьезно поразмышлять». Упорное желание заговорщиков изолировать Киру от идущей борьбы или даже физически устранить девушку должно было иметь какое-то разумное объяснение. Как и непонятное стремление держать меня в заперти в верткапсуле до самого совета директоров. «Зачем ограничивать мою свободу, если свои 2% акций я все равно получу?» Сложностей с созданием виртуального рабочего кабинета внутри оживленного здания было много. Существовал огромный риск прокола или утечки информации, а выгоды на первый взгляд совершенно никакой. Так не бывает. Должно было существовать какое-то логическое объяснение действиям Андрея Соловьева и его сообщников. Вот только я его пока что не мог найти. Я уже находился на территории клиники и направлялся к сестре, когда у меня зазвонил мобильник. «Новый, только сегодня купленный, еще непривычный аппарат» — другая мелодия вызова, так что я даже не сразу сообразил, что звонит именно у меня в кармане. Номер имелся у меня в контактах и определился как «мой босс». Звонили из кабинета директора отдела специальных проектов. Однако, вопреки ожиданиям, звонившим оказался вовсе не руководитель тестировщиков Макс Тернер, а его ассистентка, Тина. «Тимур, звоню сообщить, что твой рабочий бокс 416А подготовлен». «Оборудование установлено, настроено и готово к работе. Начальник спрашивал, когда тебя ждать в бескрайнем мире. Просто событий происходит много, и в возвращении тёмного владыки очень многие ждут». Я взглянул на часы и ответил, что не раньше половины второго, так как у меня сейчас важная встреча. «Хорошо, передам. А ещё перед погружением в игру Макс Тёрнер просил тебя зайти к нему в кабинет. Тут разные бумаги лежат на подпись, кроме того он хотел тебя обрадовать сразу двумя хорошими новостями». «Хорошими новостями?» И это в ситуации, когда работать мне в компании осталось от силы дня три-четыре? Странно. Интересно, что успело случиться за столь непродолжительное время? Дело в том, что к непосредственному начальнику я заходил всего час назад и имел с ним долгий обстоятельный разговор. Мы обсудили мое предстоящее увольнение, окончание ивента с темным владыкой и разные игровые моменты. В частности, решали сброс и перераспределение навыков моего персонажа, а также совместно думали, как организовать из предстоящего финального сражения настоящее шоу, чтобы зрители игровых каналов визжали от восторга при виде захватывающих кадров грандиозного Рубилова. Обсудил я и дальнейшую судьбу близких мне НПС. таиши и Река, приемной дочери Чайни Шу и других спутников Амры. Да, они всего лишь непись, набор строчек программного кода, Но я настаивал на том, чтобы после смерти темного владыки все они были спасены и перенесены в какую-нибудь удаленную, еще не исследованную игроками локацию огромного бескрайнего мира. Объяснение исчезновению моих спутников для игроков вполне возможно было придумать. Например, таковым было последнее предсмертное желание темного владыки, на которое игровой супербосс потратил все оставшиеся очки прямого вмешательства. Момент исчезновения спутников Амры можно было даже красиво обыграть, составив красочный видеоролик, какие в совершенстве умели делать специалисты корпорации. Я волновался и говорил, не всегда связанно и аргументированно, так как переживал, что директор не согласится заниматься судьбой каких-то НПС. Но на удивление Макс Тернер не возражал и даже пообещал поспособствовать решению этого вопроса, поговорив с программистами и маркетологами. Значит, хорошие новости. В это тревожное время хорошие новости стали большой редкостью. Интересно, что Макс Тернер желает мне сообщить? Нужно признать, Тине удалось меня заинтриговать. Неужели вопрос со спасением спутников Амра одобрен? Или мне разрешили ускоренную прокачку опыта? Не особо рассчитывая на успех, я все же попросил Тину раскрыть тайну того, что мне хочет сообщить начальник. И ассистентка директора неожиданно легко согласилась. «Только, если что, я тебе этого не говорила», — предупредила меня Тина. И из тебя как минимум шоколадка. Значит так, первая новость. Босс только что согласовал с другими директорами распределение опыта за убийство целой армии противников темного владыки. Нужно же было дать игрокам какое-то объяснение, кто все это организовал. А то на форуме с утра не утихают страсти по поводу смертельной ловушки посреди моря. Опыт будет поделен поровну между Титановым Джокером, Валерианой Быстроногой и Амрой. Причем опыта выходит настолько много, что всем троим хватит для преодоления 400 уровня. Поздравляю, Тимур. «Вы трое теперь самые прокачанные игроки бескрайнего мира». «Ого». Похоже, таким простым и элегантным способом корпорация не только ответила на задаваемые игрокам вопросы, но и заодно решила вопрос с усилением темного владыки, чтобы, как говорил сегодня президент, к решающему сражению темный владыка подошел в хорошей форме. Я поблагодарил Тиму за информацию и поинтересовался второй новостью. Вторая новость. Босс сумел продавить через руководство одно из твоих предложений. Ну то, что выступившие на стороне темного владыки игроки тоже должны получить памятную метку, чтобы все было справедливо. Сейчас обсуждается лишь вопрос, смогут ли до окончания ивента противники и сторонники темного владыки сражаться между собой по всему бескрайнему миру. И даже в защищенных локациях. Чтобы при этом городская стража не вмешивалась в их разборки. Не знаю, что директора решат по данному вопросу, но в любом случае ты сможешь набрать больше сторонников. Уверена, найдется немало игроков, желающих получить уникальную памятную метку сторонника темного владыки. Я задумался. Да, я действительно предлагал ввести памятные награды всем участникам ивента, независимо от выбранной ими стороны. Ведь нужно же было как-то поощрить участие в ивенте Амазонок, Макса Сашне, сына Шрека и Валерианы. Возможность сражения между участниками разных фракций я не предполагал. Хотя это было бы просто замечательно. Если игрокам разрешат сражаться прямо в городах, это же какое раздолье начнется для всевозможных ПК-шеров? Получил значок сторонника темного владыки и безнаказанно нападай на игроков, участвующих в глобальном ивенте корпорации. Уже сейчас моих противников несколько сотен тысяч, а в самые последние дни ивента их количество резко возрастет и составит уже миллионы, если верить обещанию президента корпорации. Вот только все эти орды неумирающих сильны, только когда собраны в массе когда организованными отрядами наступают на мои владения поодиночке же в городах не ожидающие нападения игроки представляют собой легкую добычу для пкашеров представляю какой хаос начнется если директора все же разрешат возможность игрокам сражаться в защищенных локациях братишка Валерия прервала разговор с каким-то высоким кучерявым парнем и поспешила навстречу мне по коридору, широко переставляя костыли и забавно подпрыгивая на каждом шаге. Я прямо на пол бросил пакет с принесенными фруктами и побежал навстречу. Крепко обхватив младшую сестренку, поднял на руки и закружил. Лерка от счастья звонко засмеялась и завизжала, совсем как в раннем детстве, когда была еще малышкой, старший брат развлекал ее таким образом. «Я даже не смог сдержать слез умиления и радости. Как же здорово снова увидеться с любимой сестрой!» «Тимур, познакомься, это Андре!» Немного успокоившись, указала Валерия на подошедшего ближе того самого кучерявого парня. «Осторожно поставив сестру на пол, я подобрал упавшие костыли и вручил их Лерке, чтобы она могла опереться на них». Затем радушно улыбнулся и протянул руку для приветствия высоченному двухметровому парню спортивного телосложения. Лишь когда он так и продолжил стоять, опустив руки, а на его лице замерла странная гримаса смущения и растерянности, я осознал свою ошибку и сам жутко смутился. «Вот же я баран!» Валерия же мне про него рассказывала, да и сам я просматривал информацию про Андре в сети. «Как я мог забыть?» Парень же только-только после операции по приживлению рук — Наверняка он еще слабо умеет управлять конечностями, даже если сама операция прошла успешно. Я рад познакомиться с вами. Заметным усилием на лице, плотно сжав губы и сдавив зубы до хруста, словно выжимая в тренажерном зале неподъемную перегруженную штангу, парень сумел таки слегка приподнять кисть правой руки. Дальше я уже все проделал сам. Обхватил его ладонь и легонько сжал, поздоровавшись андрей тяжело выдохнул и сразу же опустил руку, едва лишь я убрал свою кисть. По-видимому, я не ошибся, и приживленная биотическая рука пока что плохо слушалась своего хозяина. Похоже, купленная гитара понадобится Андре еще, ой, как не скоро. Тем не менее, от меня не ускользнуло, какими восторженными и довольными взглядами обменялись Лерка и Андре. Похоже, даже это легкое касание стало для Андре огромным прорывом в восстановлении. И сама, побывавшая в схожей ситуации Валерия, смогла по достоинству оценить это достижение. «Скоро мои родители должны подойти. Пару минут назад они звонили, что уже выехали из дома, так что пойду их встречать», сообщил Андре и деликатно отошел, чтобы не мешать моему приватному разговору с сестрой. «И как он тебе?» поинтересовалась моим мнением сестра, предварительно убедившись, что ее приятель отошел на достаточное расстояние и не слышит нашего разговора. «Я неопределенно пожал плечами. Парень как парень. Высокий. Атлетически сложенный. Наверняка, с точки зрения представительниц женского пола, весьма симпатичный. Деликатный, культурный, целеустремленный, гордый. Примерно все это я и сообщил сестренке». «Да, он классный». Из всех моих слов Лерка, похоже, вычленила только самые положительные. андрей только вчера отошел от наркоза, а уже сегодня с утра ходил к лечащему врачу с требованием его выписать». Врач отказал, конечно. Сказал, что требуется еще минимум две недели наблюдения и лечебных процедур. Это в самом благоприятном случае. Но андрей не сдался и уже строит планы, как сбежать из клиники. У него столько идей накопилось за месяцы вынужденного бездействия, что даже один лишний день он не готов терпеть. «Ну ладно, хватит об Андре. Ты же вовсе не за этим пришел. Давай поговорим о нас и наших делах». «Да, нам с Леркой действительно было о чем поговорить». Столько всего случилось, как хорошего, так и плохого с того момента, когда мы последний раз виделись в реале. Словно целая жизнь прошла. От сестры я не скрывал ничего. Рассказал о своем ранении, даже приподнял футболку и продемонстрировал рубцы. Рассказал о шикарном рабочем кабинете, на самом деле оказавшемся в верткапсулой посреди наполненного ядовитым газом помещения. Рассказал о своем увольнении, об обещанных деньгах и скором завершении ивента с темным владыкой в связи со смертью моего персонажа. На последнюю новость Валерия отреагировала на удивление спокойно. «Может, оно и к лучшему. Без Амры играть в бескрайний мир я одна не буду. И вообще, я осматриваюсь на свою жизнь и понимаю, что кроме компьютерных игр в последние годы в ней не было ничего. Мне даже неловко становится при общении с Андре. Он полон энергии, побывал на всех континентах Земли и просто фонтанирует идеями насчет новых поездок и приключений. Представляешь, Андре даже подал заявку в космический отряд». Хочет после восстановления войти в состав третьей экспедиции кольцам Нептуна и участвовать в постройке базы человечества на Тритоне. Или даже думает попасть в формирующиеся экипажи первых звездолетов Кальфа Центавра и звезде Барнарда. Кстати, братишка, отпустишь меня с ним, если что? Мне тоже хочется уже оторваться от инвалидного кресла и начать жить, а не существовать. Непривычно было слышать такие речи от своей обычно замкнутой и неуверенной в себе сестры. И хотя планы насчет звездных полетов, на мой взгляд, выглядели совершенно по-детски наивными, в космические экипажи даже полностью здоровому человеку попасть крайне трудно, а уж человеку с биотическими конечностями пройти все испытания и высокие перегрузки вдвойне труднее, но я был только рад, что у Валерии появились наконец-то в этой жизни какие-то интересы, кроме виртуальных миров. Поэтому я ответил, что поддержу ее в любых начинаниях. Да и сам, скорее всего, после завершения работы тестировщиком игровых сценариев займусь чем-то принципиально другим в жизни. Тем более, что проблема с деньгами вскоре должна исчезнуть раз и навсегда. Я рассказал сестренке о своем общении с Кирой о том, что мне было известно о завещании Инессы Тайль. Рассказал о покушении на мою подругу, ее непростом финансовом положении, странной, граничащей с маниакальной навязчивостью идеи заговорщиков исключить внучку Инессы Тайль из предстоящего в скорости голосования на совете директоров. В какой-то момент своего повествования я проронил фразу «Жаль, мы не знаем, сколько у Киры акций корпорации. Возможно, многое стало бы понятным». На что моя сестренка просто взяла в руки мобильник, вызвала поисковую систему и произнесла вопрос вслух. «Корпорация – бескрайний мир. Основные акционеры». После чего продемонстрировала мне результаты поиска. «Так просто?» И как я сам раньше не догадался. «Нет, я давно знал, что у моей сестры уникальная способность заставлять брата чувствовать себя ослом». Но этот случай был действительно апофеозом моей недогадливости даже на фоне остальных предыдущих конфузов. Я поблагодарил Лерку за столь простое решение и вчитался в содержимое экрана телефона. Среди множества бесполезных ссылок нашлись результаты прошлогоднего голосования на Совете директоров по поводу очередного переизбрания Томаса Хейвуда президентом корпорации «Бескрайний мир». И именно в этой заметке содержалась интересующая меня информация. Инесса Тайль. 33,33 33 голосующих акций. Кирена Тайль 10 – 10,4% акций. Томас Хейвуд – 6,28% акций. Из статьи выходило, что еще год назад у Киры на руках имелось более 10% акций корпорации. Примем к сведению и подумаем. Про транжирство Кирены и ее излишний расточительный образ жизни я слышал лишь от Андрея Соловьева, а доверять настолько ангажированному и предвзятому источнику информации было трудно, да и какую бы роскошную жизнь моя подруга не вела, Какие бы летающие черные кристаллы и тропические острова не покупала, потратить за год 30 с лишним миллиардов кредитов все равно бы она не сумела. Значит, у Киры по-прежнему остается очень внушительная доля акций, пусть они и в данный момент арестованы. Если их осталось, допустим, 10%, то... Я быстро прикинул в уме. 10% выбыла голосует из расчета оставшиеся 90%. Раз Андрей Соловьев так уверен в своей победе при голосовании, значит, или уже имеет за своей спиной 45 и более процентов акций, или видит реальный способ их вскоре получить. Но 50% акций у него точно не набирается. Иначе не было бы смысла с таким упорством преследовать и исключать из игры «Керену Тайль». Выходит, какую бы уверенность в будущем успехе при голосовании не демонстрировал в разговоре со мной Андрей Соловьев, позиции заговорщиков достаточно шаткие. Союза с Томасом Хейвудом при настолько неприкрытом желании новой власти заменить президента на своего лояльного кандидата у них не получится, так что 50 с лишним процентов у заговорщиков не будет. А еще при таком раскладе напрашивался вариант обломать им всю игру, сняв за оставшиеся перед советом директоров дни арест с акций Кирен и Тайль, Тогда у Андрея Соловьева и стоящих за его спиной финансовых воротил уже банально не хватало акций для победы при голосовании, и их кандидат не проходил. Что должно было происходить дальше в этом случае, я совершенно не представлял. Возможно, нынешний президент корпорации сохранял свой пост, а возможно, новым президентом мог стать кто-то совершенно другой. По словам Томаса Хейвуда, для снятия ареста требовалось обеспечение в 2,5 миллиарда кредитов. На первый взгляд невозможно огромная сумма. Но когда на кону стоит контроль над богатейшей корпорацией планеты с капитализацией в сотни миллиардов кредитов, найти на какое-то непродолжительное время 2,5 миллиарда вовсе не казалось чем-то совершенно несбыточным. Тут мне пришлось прервать размышления, поскольку к нам приблизилась целая группа людей. Кроме уже виденного мной Андре подошли его родители, а также невысокий лысыватый старик, накинувший белый больничный халат поверх дорогого костюма. Старика сопровождала большая группа секьюрити, пусть и без оружия, в явном виде, но бдительно посматривающих на всех находящихся в коридоре людей и даже сканирующих стены и потолок какой-то странной светящейся рамкой. Я никогда не видел титанового Джокера в реальной жизни, но сразу понял, что наблюдаю именно того самого русского миллиардера Владимира Торопова, которого стальная Жанет описывала как своего большого друга и поклонника. Только что он тут делает? «Ах, да!» Я вспомнил, что именно русский олигарх оплатил лечение Андре. Наверное, пришел проведать пациента. «Происходит нечто из ряда вон выходящее, если одновременно в одной точке огромной планеты встретились три самых прокачанных игрока бескрайнего мира». Протянувший мне руку для приветствия старик оказался удивительно хорошо информирован. Сам я узнал об этой новости от Тины менее 15 минут назад. «Порадовал ты меня, Амра». Люблю громкие масштабные проекты и операции, вот только в последнее время не часто что-то выпадает возможность в них поучаствовать. Надеюсь, темный владыка, у тебя найдется еще немало врагов, и ты не раз порадуешь старика подобными мероприятиями. Я ответил, что врагов у темного владыки более чем достаточно, и за следующие дни крупных и малых сражений произойдет в избытке» после чего неизбежно состоится грандиозная битва, когда моим подданным придется противостоять небывалой по количеству армии игроков численностью в миллион человек, а возможно даже и несколько миллионов. Также я поведал, что в корпорации надеются, что темный владыка и его сторонники окажут достойное сопротивление, и финальная битва станет эпической. — Что-то я не слышу энтузиазма в твоем голосе, — упрекнул меня олигарх. Такое впечатление, что на большее, чем достойное сопротивление, ты и не рассчитываешь. Плохо, когда бойцы не верят в благоприятный исход битвы, но гораздо хуже, когда сам полководец не верит в возможность победы». «Но разве возможно что-то противопоставить такой неистребимой армии?» — вклинилась в разговор Валерия. «Противников в разы больше, к тому же они не умирающие, в отличие от НПС бойцов «Темного владыки». Да и самого темного владыху тоже сделали смертным, так что с его гибелью вся созданная Амрой структура разрушится. Старик перевел хмурый взгляд на мою сестру. Лерка смутилась и, переставив костыли, поспешно отступила за мою спину. Владимир Торопов же укоризненно покачал головой и проговорил задумчиво. «Дела с моралью обстоят гораздо хуже, чем я предполагал». Раз уж даже Валериана Быстроногая, самая сильная чародейка бескрайнего мира, которую воспевают дифферамбы на форуме от одного имени, который враги замирают в ужасе, позволяет себе сомнения. Девочка моя, тут не спортивные состязания, в которых всё скучно происходит в рамках игровых правил, а победу всегда одерживает более сильная команда. Тут идёт самая настоящая драка без правил и судей. А в драке побеждает вовсе не обязательно более сильный а тот, Кто настроен более решительно и готов идти до конца». Стальная жаннет до этого молча слушавшая наши прения, тоже вступила в разговор, поддержав своего старого друга. «Именно так. Амра, я же вижу настроение игроков бескрайнего мира. Они, в основной своей массе, не желают выступать против темного владыки, как бы их ни уговаривали, потому что считают тебя опасным. Ты уже не раз наглядно демонстрировал всем, что случается с твоими противниками». Обсосанные призраком до первого уровня оборванцы в Ларсе, которых горожане с позором прогнали по улицам города, даже не став убивать. Раздетые до трусов утопленники в море, потерявшие все ценности. Казенные и сожранные виверной пленники на палубе галеры. Стенающие на форуме сильнейшие игроки стального легиона, которые сутки не могли загрузить своих персонажей, а еще позорное проклятие, которое легло на твоих врагов и смыть, которое никак не удается. Тёмный владыка бьёт очень больно. Это уже все выучили. Примеров тому много, и потому крайне мало желающих опробовать на себе гнев Амры. Просто продолжай в том же духе, и никаких миллионов игроков против тебя не наберется. «К тому же, можно ведь и увеличить количество игроков на нашей стороне!» Решилась выйти из-за моей спины и выступила с идеей Валерия. «Брат, предложи игрокам что-нибудь интересное. То, что они получат лишь при игре только за твою фракцию». Ведь что бы ни говорилось в рекламе про огромный открытый для исследования мир, но реально в игре миллионы людей не знают, чем себя занять, а тем более как выразить свою уникальность и отличие от тысяч сделанных по одному шаблону персонажей. Если появится возможность как-то выделиться из толпы, огромное множество игроков захочет перейти на твою сторону. «Малышка, ты меня просто восхищаешь, не по годам развитой проницательностью», похвалил мою сестру русский олигарх. «Если же будет все равно...» Недостаточно. Существуют ведь наемники, и таких кланов в бескрайнем мире огромное количество. Еще можно втихаря или даже наоборот открыто, в наглую переманить на свою сторону самых опасных врагов и особенно опытных командиров. Армия без командиров превращается в неуправляемое трусливое стадо. Не так уж много в бескрайнем мире игроков с опытом управления войсками, можно достаточно быстро составить их список и попытаться завербовать. «Да, потребуются серьезные расходы, но, как говорят опытные бизнесмены, если какая-то проблема решается деньгами, то это вовсе не проблема, а просто расходы». «Нужно сказать, стальной Жаннет и ее старинному другу удалось восстановить мой боевой дух, сильно пошатнувшийся после разговора с президентом корпорации. Действительно, ситуация выглядела вовсе не такой уж безнадежной, как пытался уверить меня Томас Хейвуд». Я хищно улыбнулся и ответил на предложение своих друзей. «Да» идея у меня множество, так что рано еще хоронить темного владыку. Враг тысячу раз пожалеет, что связался со мной, вот только денег может потребоваться много, даже очень много». «Деньги — дело наживное. Я могу помочь тебе в этом вопросе». Легкомысленно отмахнулся рукой олигарх, словно речь шла о совсем пустяковых вещах, не требующих внимания. «Просто скажи, о какой сумме идет речь?» Я набрал побольше воздуха в легкие, и проговорил громко и четко, внимательно наблюдая за реакцией собеседников. «Два с половиной миллиарда кредитов». Легкомысленная улыбка моментально сползла с лица старика. Остальные резко замолчали и лишь смотрели на меня, удивленно хлопая глазами и не зная, что и ответить на такие слова. «Да, два с половиной миллиарда, сроком на две недели», повторил я еще раз на тот случай, если кто с первого раза не понял. Плюс потребуется еще несколько миллионов кредитов на то, что мы сейчас только что обсуждали, подкуп полководцев, лидеров кланов и набор должного количества наемников». «Крутовато, однако. Хотя не скажу, что невозможно», хриплым голосом проговорил Владимир Торопов, немного придя в себя. «Мне понятно лишь, что вовсе не для вливания в игру тебе потребовались такие деньжищи, но, допустим, вот только что я получу, рискнув двумя с половиной миллиардами». Я выждал долгую паузу для большего эффекта и проговорил решительно и четко. Пост вице-президента корпорации «Бескрайний мир» для вас или вашего представителя.